Взгляд ВСС на человеческую психику Взгляд ВСС на человеческую психику нов и необычен. Чаще всего мы думаем, что наши чувства правильные, и наши поступки в целом разумны и рациональны. Конечно, мы признаем, что иногда у нас возникают иррациональные чувства, такие как ярость или страх. Мы понимаем, что не всегда действуем в своих интересах, например, когда не можем придерживаться здорового образа жизни. Такое поведение нас расстраивает, поскольку мы считаем его отклонением от того, что должно быть цельной, уравновешенной личностью. Когда происходит слишком много таких отклонений, мы думаем, что с нами что-то не в порядке. Как я объяснял, модели ВСС рассматривают людей как сложные системы взаимодействующих частей, на которые естественным образом разделена личность. Допустим, одна ваша часть пытается сбросить вес, а другая часть хочет съесть тонну конфет. Когда вы тоскуете о кусочке торта поздно вечером, это не просто возникающее время от времени желание. В вас есть некий субъект, которому постоянно нужно ощущение сладкой сытости. У него есть причины, по которым, как он чувствует, ему необходим этот десерт. Может быть, у него потребность в том, чтобы заесть злость или заполнить невыносимую пустоту внутри. У этой части есть воспоминания, которые подпитывают эти желания. Например, ощущение эмоционального голода в детстве. Вы можете услышать другой внутренний голос, говорящий «съешь лучше сельдерея» или «тебе должно быть стыдно за твое обжорство». Вы считаете, что это просто случайные мысли, но они исходят от другой вашей части, чья работа контролировать ваше питание. Может быть, она озабочена размером вашей талии или вашим здоровьем. Может быть, она считает, что вас никто не полюбит, если вы не будете стройными. И, вероятно, она помнит о том, как над ней подтрунивали из-за лишнего веса в начальной школе. Но это простые примеры, бегло демонстрирующие все богатство и всю сложность нашей внутренней жизни. В нашей внутренней семье могут жить одинокий малыш, мудрый учитель, сердитый ребенок, строгая мать, спокойный мыслитель, волшебник, веселое животное. «неприступный защитник» и другие. Эти части внутри нас часто перемешиваются и меняются местами. Одна из них ненадолго захватывает управление, и мы начинаем действовать и чувствовать определенным образом. Затем возникает иная ситуация, и на передний план выходит другой персонаж. Обычно мы относимся к этим изменениям как к легким переменам настроения или восприятия, но на самом деле каждый сдвиг означает появление абсолютно новой субличности. Каждая часть активизируется в определенное время. Когда вокруг много незнакомых людей, какая-то часть меня робеет и хочет уйти. Когда вас критикует начальник, какая-то часть чувствует себя выбитой из колеи и некомпетентной. Когда муж Джилл ведет себя бесцеремонно, ее часть хочет его придушить. Когда вас отвергает возлюбленный или возлюбленная, какая-то часть вас может почувствовать себя безутешной, подобно брошенному ребенку. Когда вам угрожает влиятельный человек, у вас может внезапно заболеть голова, поскольку определенная часть напрягает все мышцы, чтобы защититься от ужаса. Любая эмоциональная реакция, ход мыслей, манера поведения или телесное ощущение могут указать на присутствие части. Некоторые наши части испытывают боль, другие же хотят защитить нас от переживания этой боли. Кто-то пытается управлять тем, как мы взаимодействуем с людьми, другие погрязли в конфликтах между собой. И все это происходит по большей части без нашего ведома. Все, что мы знаем, это, что иногда мы удовлетворены, а иногда тревожны, депрессивны, раздосадованы или смущены и не можем сказать почему. Упрощенное представление о себе не позволяет нам познакомиться ни с богатством, ни с хаосом, царящим внутри. Многие проводят всю жизнь, считая, что ничего, кроме поверхностного представления, и нет. Они никогда не вслушиваются в свою боль и не исследуют свои глубины. Но за всем этим актерским составом скрывается истинное «Я» — мудрое, глубокое, открытое и любящее, которое присуще каждому человеку. Это настоящие «мы», когда мы свободны от обороняющихся или причиняющих боль голосов. «Я» — это ключ к исцелению и объединению наших разродненных частей с помощью сострадания, любознательности и установления взаимосвязей. Оно также является естественным лидером нашей внутренней семьи, проводником в жизненных испытаниях. Возможно, вы задаетесь вопросом, если я действительно центр нашей личности, почему мы так плохо его знаем? Просто годами мы были травмированы, страдали или горевали, и взвалили на себя бремя стыда, страха и негативных убеждений. Эти события привели к тому, что какие-то из наших внутренних персонажей захватили власть в отчаянной попытке уберечь нас от боли. Они заслонили собой нашу боль, но в результате свет «я» потускнел или исчез. Мы не видим, что происходит на самом деле, так как они скрывают большую часть своих действий, создавая для нас приличную жизнь. ВСС помогает вам обратиться к своему «я». И из этого пространства, наполненного силой и любовью, вы можете установить связь с проблемными частями и исцелить их. Ваши части от природы одарены такими качествами, как радость, свобода, восприимчивость и способность творить, но из-за нанесенных в детстве обид они угасли. Я может помочь исцелить эти раны и позволить частям вернуть свои сильные и добродетельные стороны. Они могут доверить вам лидерство, если вы будете действовать из состояния Я. Они могут научиться сотрудничать друг с другом, образуя гармоничную внутреннюю семью, которая будет способствовать вашему процветанию. Когда вы действительно освоите это представление о психике, вы увидите себя в совершенно ином свете. Вы почувствуете свою глубину и красоту. Вы вернетесь к своей истинной природе, подобно саду со здоровыми, полезными и важными растениями, произрастающими в глубокой плодородной почве «Я». Этот взгляд — также повлияет на ваше отношение к другим людям и к миру. Вы поймете, что даже самая деструктивная личность находится под действием сил, которые делают все возможное, чтобы защитить ее. Вы осознаете, что у каждого есть любящее «я», даже если оно похоронено глубоко внутри. Вы увидите, что на самом фундаментальном уровне мы все взаимосвязаны, и мир и гармония вовне существуют.